Глава двадцать шестая. «Ты будто на свидание собираешься». Ворчала Меллин, наблюдая, как я креплю брошь к черной шелковой блузке. Вернее, к черно-зеленой, моей любимой, парадной выходной Я и белье, помнится, именно под нее покупала, и длинную расклешенную юбку с широким поясом, украшенным изящной вышивкой. В чем-то моя призрачная соседка права, будь это свидание, я оделась бы точно так же. «Мы с ребятами идем в ресторан. Надо прилично выглядеть», ответила я, примеряя разные варианты прически. «Собрать волосы под шляпку или лучше распустить? На побережье ветрено. Наверное, логичнее косу заплести, чтобы не сильно растрепало». «Ха! Ресторан! Примитивная деревенская забегаловка!» Продолжала ворчать ректорская дочка. «Они все здесь такие... Фи!» скривила носик она. Не зря ее принцессой прозвали. Слишком разборчивая. Хотя, может, ей просто завидно. Внимательно посмотрев на привидение, я досадливо закусила губу. «Конечно, завидно, мы ведь подруги. Но я иду развлекаться с Гвидой и Иваникой, а она остается здесь, одна. И собой ее не позовешь, напугает ведь деревенских жителей. Да и что ей делать в ресторане, она же призрак. Эх, поскорей бы Макс вернул мэйлинг к жизни. То есть поскорей бы ему ректор это разрешил, а то все тянет и тянет. Уже даже сама Мэй готова рискнуть, а отец ее никак не решится на этот эксперимент». Нам с Евой в лавку позарез надо. Начала прояснять я, превращая развлекательную прогулку в банальную необходимость. Не хочу, чтобы Макс мне белье и средства гигиены в поездку заказал, как недавно платье. Я бы их и сама купила, но пока не по карману. Вот заработаем с Еванькой побольше денег, тогда я обновлю себе гардероб. Хочешь, вместе обновим? Предложила я, намекая, что к тому времени она уже снова будет живая, и ей тоже понадобятся новые наряды. И материалы для накопителей надо купить. Будем не только кулоны мастерить, но и браслеты с брошками, и запонки. Ты эти амулеты сначала заряди. Соседка кивнула на коробку с болванками, которую мне вчера принесла драконица. Да-да, мы не просто решили поставить дело на поток. Мы уже начали воплощать наш план в жизнь. Кстати, о кулонах. Хорошая мысль. Оживилась я и принялась подбирать амулет из кучи похожих друг на друга вариантов, отличившихся только цветом камня. черный взять или лучше зеленый под цвет моих глаз? Идеально бы, конечно, подошел тот, что мне магистр Левиафорт подарил, но я отдала его на пару дней Еванике в качестве образца для подарка Максу. Мне хотелось, чтобы накопитель, который я ему подарю, был не только вместительным, но и обладал защитными свойствами, тем более Ева пообещала мне хорошую скидку. Разумеется, такой же у нее вряд ли получится, но что-то похожее драконица сделает. Она даже попросила консультацию у своего любимого преподавателя. И серебристо-серый кристалл уже подобрала. До дня рождения Макса должна успеть закончить работу. «Два возьми. На всякий случай». Буркнула Мэйлин, скрестив на груди руки. «А лучше не ходи. Дождись возвращения Макса. Он сам тебя везде сводит. И даже на материк отвезет, если понадобится. Там выбор лучше. Макс, Макс». «Опять этот Макс!» Скривилась я изображение довольства, хотя, может, и не изображала. Признаться, я немного обиделась на дракона, что он умчался куда-то не предупредив. И Ванике сказал, а мне даже сообщений не отправил. «Ты часом в него не влюбилась, Мэй?» Поддела я соседку, отвлекая от моего ухода. «Еще чего!» Ожидаемо возмутилась та. «Просто с ним безопасней. И он слишком занят. Не до нас ему сегодня, увы». Улыбнулась я, кажется, кривовато. «Ну ничего, мы с малышом Гвидо идем», — сказала, поправляя пышный кружевной валан на груди. «С ним даже демон не страшен». Зеркало знакомо замерцало алым, и, выругавшись, я быстро задернула сдвинутую в бок ткань. Нашла кого вспоминать. Скар мелодично звякнул, и почти сразу в окно постучали. Взглянув наверх, я обнаружила за стеклом Еву, которая пыталась что-то рассмотреть сквозь вуаль, накастованную Неллем. «Напрасно! Зато я видела ее отлично!» Драконица тоже приоделась и выглядела сегодня очень женственно. Не пацанка в штанах и короткой курточке, а молодая леди в длинном бордовом платье, черном приталенном жакете и туфельках на каблучке. Куколка. Все-таки хорошо, что Макса с нами не будет. Не хочу опять испытывать ревность. Глупую, иррациональную и, к сожалению, болезненную. Я из-за нее себя собакой на сене чувствую. А это не так. Я разумная и спокойная девушка. Вот. И сейчас я в кое-то веки иду развлекаться с друзьями.